Не правда ли, не правда ли? Пускай их потом говорят, так ли, князь? И какое нам всем дело, что будет потом? Я, впрочем, спросонья, какой я ужасный сон видел, теперь только припомнил. Я вам не желаю таких снов, князь, хотя вас действительно, может быть, не люблю. Впрочем, если не любишь человека, зачем ему дурного желать, не правда ли? Что это я все спрашиваю?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 «Не лучше ли завтра?» — робко перебил князь. «Завтра времени больше не будет», — истерически усмехнулся и полит. «Прочем, не беспокойтесь, я прочту в сорок минут, ну, в час. И видите, как все интересуются, все подошли, все на мою печать смотрят, и ведь не запечатая статью в пакет, не было бы никакого эффекта. Ха-ха!»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 Но пугливый жест князя точно испугал и самого Иполита. Так не читать? Прошептал он ему как-то опасливо, скривившаяся улыбкой на посиневших губах. Не читать? Пробормотал он, обводя взглядом всю публику, все глаза и лица, и как будто цепляясь опять за всех с прежней точно набрасывающейся на всех экспансивностью. Вы боитесь?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 прошептал и полит, как будто раздавленный решением судьбы. Он не побледнел бы более, если б ему прочли смертный приговор. А впрочем, вздрогнул он вдруг, помолчав с полминуты, что это? Неужели я бросал сейчас жребий? С той же напрашивающейся откровенностью осмотрел он всех кругом. Но ведь это удивительная психологическая черта.